Глава четвертая. Гора Казбек и Чемпион. Она приметила его у офиса туристической компании на площади майдане у майдан базара на левом берегу Куры, где стояли микроавтобусы и собирались туристические группы. Их группа, ехавшая на Казбек, еще не собралась. Среднего роста, как Влад, и примерно такого же плотного телосложения. Темные волосы, смуглая кожа, аккуратная стрижка, серый свитшот с цветной надписью «Чемпион», черные очки авиаторы и швейцарский рюкзак как «Венгер» с логотипом в виде креста на красном фоне. Судя по внешности, парень был из какой-то восточной страны, но одежда и манера поведения, а также уверенный английский, на котором он общался с менеджером, говорили о том, что живет в какой-то из европейских стран. Постепенно их группа увеличивалась. Прибыло многочисленное индейское семейство и пара из Румынии. Юлька отошла от толпы и направилась ближе к каменному мосту, чтобы сделать несколько утренних снимков золотистого храма Метехи и всадника на ретивом коне на другом берегу. Вчера вечером они с Владом там гуляли, но в лучах заходящего солнца церковь на холме казалась оранжево-серой. Не выпуская телефон из рук, она фиксировала все, что привлекало внимание. Влад почти не снимал, а ограничивался пересланными от нее фотографиями. Так было в каждой поездке. В ответ на ее просьбу сфотографировать, он делал пару стандартных снимков, но ни один из них, как правило, Юльке не нравился. Поэтому постоянно она просила Влада, чтобы в следующий раз он постарался. «Юль, ну у меня не выходит, у нас ты за штатного фотографа», — отделывался он. Влад замахал руками, и она двинулась в сторону их микроавтобуса. Гид Георгий, худой высокий парень в очках, приветствовал всех на русском и английском языке. А потом попросил гостей рассказать, кто откуда. Тот мужчина, которого Юлька окрестила чемпион, оказался из Йемена. Также были туристы из Узбекистана, Казахстана, России, Румынии, Индии. Судя по количеству индейцев, встречаемых на улицах Тбилиси, Юлька с Владом сделали вывод, что благосостояние их населения растет, и в туризме пальма первенства перешла от китайцев к ним. Итак, дорогие гости, сегодня мы отправляемся на самую популярную экскурсию. Посетим красивейшее Женвальское водохранилище, и потом по живописной военно-грузинской дороге направимся прямиком на Казбек. Крепость Ананури, арку дружбы, мы посмотрим на обратном пути. Почему? Потому что дорога непростая. Она не опасная, но могут образовываться пробки, и занимает в среднем часа 4. Так что сегодня мы весь день проведем вместе, в дружной и приятной компании. Георгий рассказал то же самое на английском, а затем продолжил. Женвальское водохранилище, наша первая остановка это искусственный водоем, созданный не в столь далеком 1984 году. Оно вырабатывает электроэнергию и снабжает город водой, расположено в 40 километрах от Тбилиси в душетском районе на реке Арагве. Вы удивитесь его красоте. Я вам обещаю: цвет воды постоянно меняется, и даже одно набежавшее облако может кардинально изменить его цвет. Мне кажется, Каждый раз интересно, какого цвета оно будет. Гит перевел на английский и снова заговорил на русском. Интересный факт. Ранее, с 12 века, на месте водохранилища был город Женвали, собственно, отсюда и название. К сожалению, многочисленные памятники, храмы и церкви оказались затопленными. Однако, одну из церквей, оказавшуюся под водой, можно увидеть весной. В это время в водохранилище падает уровень воды, поэтому выступает крест и купол, а затем и вся церковь. После непродолжительного пути автобус сделал остановку. На площадке вдоль в ряд стоял транспорт. За ним шли торговые ряды с сувенирами, свежевыжатыми соками, вином, медом, чурчхелой и ягодой в стаканчиках. Среди всей этой красоты прохаживались туристы. Миновав их, группа оказалась на смотровой площадке, и от открывшейся панорамы у всех перехватило дыхание. Посмотрите, сегодня безоблачный день и вода потрясающего бирюзового цвета, как ребенок радовался гид Георгий. Группа тут же рассредоточилась, все достали телефоны и принялись делать снимки. Юлька пыталась взять в объектив бескрайний водоем, разлитый среди зеленых холмов, и даже пожалела, что оставила дома профессиональную камеру, уж больно тяжелая она была. «Влад, встань сюда!» — скомандовала она, приблизила картинку и ахнула. Глаза у Влада были такого же яркого цвета, как вода, голубо-зеленого. «Давайте я вас сфотографирую», — предложил индейцы из их группы, и они согласились. На удивление, снимки получились шикарные. Влад нежно обнимал Юлю, а в бирюзе за их спинами плыли облака. Потом Юля сделала еще много кадров с разных точек смотровой площадки. Особенно ей понравился с грузинским бело-красным флагом на изумрудном фоне. «Смотри, как здорово получилось!» — похвалилась она Владу. «Ты молодец!» — он чмокнул ее. «Заканчивай уже, пойдем купим что-нибудь попить». Влад ушел в сторону торговых рядов, а Юлька сделала классную фотографию счастливой африканской семьи. Они приехали с такой крохой, что оставалось только удивиться смелости родителей, отправившихся в не самую популярную страну для туризма из другого континента. «Вот гранатовый сок, сладкий!» — Влад протянул в Юле бумажный стакан, угощая. Свежевыжатый сок действительно оказался очень сладким. Юлька пила его и радовалась, предвкушая. Первая остановка удалась, а какие пейзажи ждут их впереди. Дальше дорога постепенно уходила в гору. Она петляла и девушку начала клонить в сон. Эх, такие виды проспала, пожурил ее Влад. Китайцы мощно строят дороги, мосты, туннели. Как раз перед одним из них образовалась ощутимая пробка. Водитель недовольно цокал языком, а гид Георгий успокаивал туристов. Я предупреждал, такое бывает. Здесь реверсивное движение, придется немного подождать. Наберитесь терпения. Миновав туннель, пассажиры были вознаграждены. Слева открылся вид на каньон с синей рекой от глубины Которого захватывала дух И кружилась голова Дальше картинка сменилась И возникли почти пасторальные виды Альпийских лугов Только коровы с колокольчиками не паслись То тут, то там Дорога петляла мимо домов В стиле шале Потом показался целый городок С кафе, магазинами, ресторанами Оказалось, это горнолыжный курорт Гудаури. Кое-где работы еще шли, а уродливые первоначальные постройки соседствовали со стильными новенькими. Зимой это место очень популярно. К нам приезжают даже из скандинавских стран. Трассы здесь разной сложности. Есть и для начинающих, есть и черные, для опытных горнолыжников. Юлька рассматривала домики, отмечала понравившиеся и представляла, как здорово здесь встречать рассвет серебром, разливающиеся по долине среди горных вершин. Сидя в уютном кресле у панорамного окна, вот того, к примеру, отеля, попивая вкусный кофе, она озвучила свои мысли Владу. «Эх ты, романтичная натура!» — он чмокнул ее в висок. «Ничего не поделаешь, не то что некоторые». «Ну, ты же знаешь», — поморщился он, — «не люблю я всю эту ваниль». Ему вообще не было свойственно выражать свои чувства. Иногда случались прорывы нежности, тогда он говорил ласковые слова и целовал каждый сантиметр ее тела, и это очень трогало Юльку. Когда автобус проезжал мимо арки Дружбы, мозаичного монумента советской эпохи с видом на долину Дьявола, погода резко испортилась. Друзья, здесь остановку сделаем после Казбеги. Нужно поторапливаться, может начаться дождь. Кстати, поясню, наверняка вы уже слышали два этих названия – Казбег и Казбеги. Итак, Казбег – это гора, а Казбеги – это поселок у ее подножия, который переименовали в Степанцминду. Когда автобус въехал в поселок Степансминду, от которого до грузинско-российской границы в Верхнем Ларсе оставалось всего 15 километров, по небу уже гуляли хмурые тучи. Итак, как я уже говорил, этот поселок больше знают под именем Казбеги. Так его называли в период с 1921 по 2007 годы. Свое очередное название он получил в честь святого Степана. Так с грузинского переводится Степан Степансминда в благодарность монаху, построившему здесь Скит. Однажды он предупредил местных жителей о надвигающейся горной лавине, сообщил Георгий. Сейчас мы направляем к Троицкой церкви Гергети XIV века. Она находится на высоте 2100 метров. Оттуда открывается панорамный вид на поселок в окружении гор с одной стороны и на Казбек с другой. Надеюсь, туман не помешает нам увидеть эту красоту. Поселение раскинулось в широкой долине реки Терек под ножей горы Казбек, и, как утверждал Георгий, летом и не только его оккупируют любители активного отдыха, поскольку окрестности идеально Подходят для походов, альпинизма и велосипедных прогулок. Степан Сминда пестрелы объявлениями о сдаче в аренду жилья, оборудование для альпинизма, хайкинга, трекинга, рафтинга и велосипедных прогулок, вывесками винотек, кафе, хинкальных, ресторанов на любой вкус и кошелек. Предлагались полеты на параплане с инструктором, мотокросы, походы по военно-грузинской дороге. Желающие могли попробовать горячие шоти, свежую выпечку и домашний сыр Все указывало на то, что местное население жило исключительно за счет туризма. Микроавтобус остановился у подножия хребта. Дальше группу пересадили на джипы, и начался крутой подъем к церкви Гергети, которая эффектно парила в воздухе на фоне горного хребта. На смотровой площадке у храма толпились многочисленные туристы. Расположенный внизу поселок казался микроскопическим. Тучи сгущались, и местами часть грандиозных гор покрывала белым пелена тумана. Макушки этих богатырей, выстроившихся неприступной стеной, украшали снежные шапки. Кое-где по склонам сползали языки ледников, однако нижняя часть гор была густо покрыта зеленой травой и кустарником. Как легко дышится! Юлька глубоко вдохнула. «Да, прохладно только. Ты не замерзла?» Влад стоял поеживаясь. Он отказался брать с собой рубашку и теперь явно жалел об этом, потому что в одной футболке было свежо. Ты же не захотел меня слушать? Я предупреждала, в горах может быть прохладно, захвати что-нибудь». Влад пожал плечами, а девушка достала из сумки толстовку и накинула на плечи. Мимо бодро пробежал еменец из их группы в серой толстовке с надписью «Чемпион», и Юлька кивнула. «Вот, человек тепло оделся», — указала на иностранца. «Так он же теплолюбивый, вот и мерзнет. Ты на индусов посмотри, шапки надели» не индусы, а индийцы. Юлька улыбнулась, увидев, как обмоталось индийское семейство. Снимки гор на фоне грозового неба выглядели впечатляюще, и Юлька осталась довольна. Но селфи из-за освещения не выходило, поэтому она снова и снова наводила камеру. «Давай я тебя сфотографирую», — предложил помощи еменец. Он сделал несколько снимков, а потом попросил поменять ракурс и позу. В итоге у Юльки оказалась целая серия красивых фотографий на фоне Казбека, которые ей понравились. «О, классные фотки! Теперь моя очередь», — предложила она. Йеменец принимал смешные позы, и кадры получились забавные. «Постой, давай сделаем общее селфи», предложил он, и, сверкая белозубой улыбкой, несколько раз щелкнул камерой. «А чего это ты с ним селфишься?» недовольно спросил подошедший к ним Влад. «Вообще-то, ты куда-то исчез, а он предложил свои услуги». «Это какие? Интересно!» Он из-под посмотрел на Йеменца, и тот, извинившись, удалился. Никуда я не исчез, в храм заходил, а потом Чехов мотоциклистов Фотков они попросили. «Ладно, вставай сюда, я тебя сфотографирую». «Ну, улыбнись хоть и выпрямись!» Съежившийся от холода Влад расправил плечи и натянуто улыбнулся. Крупные капли начали падать с неба. Их интенсивность нарастала с каждой секундой. Юлька с Владом побежали вниз по спуску, где туристов ожидали машины. Когда они забирались в джип, ливень шел уже плотной стеной, а когда пересаживались в микроавтобус, пошел град размером с горошину. Туристов в салоне оживленно перешел, На разных языках. Еще бы им повезло, они успели увидеть Казбек. Подоехавшим чуть позже группам стихия уже помешала, да и приключения опять же, серпантин, крутые обрывы и плохая видимость щекотали нервы. Щетки на лобовом стекле с трудом справлялись, окно запотевало, и гид протирал его тряпкой. Когда автобус въехал в поселок, Георгий предложил сделать санитарную остановку и согреться грузинским чаем. «На самом деле, это моя инициатива. Здесь остановка не предусмотрена, но всем необходимо немного обсохнуть, и продолжим путь дальше». Автобус остановился у небольшого дома в стиле горного шале, к которому примыкала деревянная постройка. Группа вошла внутрь. Георгия приветствовал хозяин магазина «Кофе». Гамар Джоба Зураб», — ответил гид, — «нам нужно согреться, угостите гостей чаем». «Конечно!» — он дал знак женщине. «Алико, чаю!» Через некоторое время на столе появились чайники и блюда с нарезанной постелой. «Угощайтесь! Все чаи без добавок, без всяких красителей и ароматизаторов. Если пожелаете, можете приобрести потом чай и домашнюю пастилу. А пока я расскажу вам историю появления грузинского чая, которая свое начало в 1854 году. Английский офицер Джекоб Макнамара, женившийся на грузинской дворянке Софико, остался жить в Грузии. Он же и основал первые небольшие чайные сады в Западной Грузии. И уже в 1900 году грузинский сорт чая был награжден золотой медалью на Всемирной Парижской выставке. Юля вдохнула цветочный аромат и сделала глоток золотисто-янтарной жидкости Слегка терпкой, с ноткой древесной дымки и медовым послевкусием Она перенеслась в детство, вспомнив любимый бабушкин чай в коробочке из фольги, грузинский Потом попробовала другой сорт с ягодным шлейфом и кислинкой Затем купаж черного чая с чебрецом, чуть сладковатый, янтарно-коричневый «Хочу тот, первый!» Юля протянула деньги, угощавшей их молодой девушке. «Сейчас я ощутила на себе феномен Просто, улыбнулась она, протягивая Владу коробочку. «Это как?» «Ну это как в романе у Марселя Просто, когда его герой откусывал печенье, знакомое с детства, и мгновенно переносился в счастливое состояние тех дней, с которым оно было связано. А, типа, ностальгическая еда? Чай?» «Ага, бабушкин, грузинский, а моя пила индийский, из коробочки со слоном». Туристы обсохли, оживились, и экскурсия продолжилась. Дождь утих, но не прекращался, и когда автобус подъехал к арке дружбы, выходить не хотелось. «Может, не пойдем? Что, мы не видели этих советских монументов? Пусть индусы смотрят!» — заворчал Влад. «А как же ущелье дьявола?» — не сдавалась Юлька. «Ну ладно», — уговорила. Высота арки 35 метров, построена по проекту Зураба Церетели, рассказывал Георгий под моросящим дождем. Посвящена 200-летнему юбилею вступления Грузии в Российскую империю после подписания Георгиевского трактата в 1783 году. Смотровая площадка была открыта на этом перевале, Крестовом, в 1983 году. Прогуляйтесь немного, жду вас в автобусе. Спускаться вниз сатарки, ради красивых кадров не советую. Камни мокрые. Далее у нас обед. Гид быстрым шагом направился к машине. Балконы буквально нависали над пропастью, и адреналин щекотал нервы. Где-то там, внизу, на расстоянии более двух километров, по ущелью бежала строптивая и ледяная горная река Арагве, и виднилась озерцо с бирюзовой водой. «Так хочется есть уже», ворчал Влад. «Далеко до кафе? Что сказал гид?» Кажется полчаса. Вместо обещанных 30 минут только через час автобус остановился у двухэтажного ресторана из темного дерева. Неподалеку сливались две реки — белая и черная Арагви, чьи названия соответствовали их цветам, а воды долго текли, не смешиваясь. Гид с водителем сели за отдельный столик, и пока у гостей принимали заказы, перед ними уже стояли блюда и напитки. Группа заняла два больших деревянных стола. Рядом с Юлькой оказался чемпион, и пока ждали заказ, они успели немного пообщаться по-английски. Юля переводила Владу их разговор. Йеменца звали Ахмед, и уже шесть лет он жил в Лондоне, работал в посольстве. До этого жил и работал в Болгарии, много путешествовал. Был один раз в Москве зимой и мечтал вернуться туда летом, даже знал несколько русских слов. «А почему Грузия?» — спросила Юлька. «Я объездил всю Европу, захотелось чего-нибудь необычного. И, кстати, у меня есть мечта проехать на поезде Москва-Владивосток, посетить Монголию и Китай». «Круто! Здорово, что ты много путешествуешь! Обожаю путешествия!» Обед прошел душевно, они угощали друг друга заказанными блюдами. Курицей чекмерули, баклажановыми рулетиками и хинкали чокались бокалами с местным вином и пивом. Вот реально, помню, еще дед рассказывал, что значительная часть грузин при СССР жила как сулугуни в масле. Да и добрая половина воров в законе в советские времена, да и сейчас, грузины, заявил Влад, отпив местного пива Херток. А вот пиво у них никакое, то ли наше, жигулевское. После обеда была запланирована еще одна остановка. Крепость Ананури, средневековый форпост, разместилась в месте слияния рек Арагви и Ведзардхеви в 70 километрах от Тбилиси. Еще не наступило сумеречное время, но природа уже затихла. После дождя лес, окружавший крепость, окутывал свежими древесными запахами, отчего легко дышалось. У большого каменного храма гид Георгий рассказывал про Успенскую церковь, фрески которые сильно пострадали в 1737 году от рук мусульман, захвативших замок и крепость. Показывал изображения ангелов на стенах а также грузинскую каменную резьбу, виноградные листья и лозы на портале. После недавнего обеда и приятной беседы за столом, Ахмед каждый раз улыбался Юле, стоило им встретиться взглядами. И сейчас он оказался рядом. «А какая религия в Йемене?» — поинтересовалась девушка. «Ислам. Но мне интересны все религии, и христианские памятники тоже». Полностью сфотографировать собор не получалось, со всех сторон что-то портило вид на это сооружение, и Юля направилась к главной башне замка, чтобы сделать красивый снимок его купола на фоне синего водохранилища и зеленых холмов. Влад куда-то пропал, и Ахмед увязался за ней. Подниматься пришлось по довольно крутым ступеням. Он шел впереди, и когда Юлька уже начала задыхаться от долгого подъема, подал ей руку. Идти стало легче. Дойдя до верха, они остановились у небольшого проема, и Ахмед на секунду задержал ее руку в своей. «У тебя красивые руки и нежная кожа», — сделал он комплимент, улыбнувшись ровной белозубой улыбкой. И Юлька позавидовала его дантисту, а также тому, что дала природа. Фотографии получились необыкновенные, девушка была довольна. «Нам пора спускаться», — предложила она и пошла первой, Ахмед за ней. «А где твой муж? Я что-то не видел его у церкви?» «Я тоже не видела, и Влад мне не муж. Мы встречаемся, и не факт, что поженимся». «В Лондоне я уже привык к свободе нравов, но меня строго воспитывали. У нас в стране по закону запрещено спать в одном номере неженатым иностранцам. Хотя, чтобы конкурировать за туристов, вроде бы собираются разрешить. Да, такое сложно представить в той же Англии, или в Грузии, или в России. А ты женат?» «Нет, я свободен, пока не встретил такую девушку». Он мягко улыбнулся, слегка краснее. «Я не против межнациональных браков, но все же за сохранение традиций». Влад встретил их у входа в башню. «О, как раз тебя ищу!» Он недовольно покосился на Йеменса. «Мы делали фотографии, получилось отлично». «Ну, ясно, а я побродил в окрестностях, полазил по крепостным стенам, заглянул в подземелье и в храм». «И что там?» «В храме?» Типичный российский иконостас, хотя гид сказал, что его создавал грузинский художник около 1800 года. Автобус прибыл на ту же площадь у Майдан-Базара, где забирал туристов утром. Ахмед подал Юле руку, когда та выходила из салона. «Вы не хотите завтра в древний пещерный город у Плесцыхе Можем скинуться на поездку!» Экскурсия должна быть короткой, на полдня. У меня завтра последний день в Тбилиси, и хотелось бы многое успеть посмотреть в городе. Потом домой? Нет, еду в Сванетию на пару дней, а оттуда еще на несколько в Батуми. На завтра у нас кахетия, винный тур. О, жаль». Стоявший рядом молодой человек со стильной стрижкой, услышав их разговор, на английском пояснил, что поездку в Уплесцехе лучше совместить с Мцхетой, древней столицей. «Но я не хочу в Мцхету», — настаивал еменец. «Однако дорога в Уплесцехе идет через Мцхету, поэтому отдельных туров нет, он на весь день. На полдня только Мцхета». В Мцхете мы вчера были, там красивое место. Монастырь на холме у места слияния двух рек. — Спасибо, я подумаю. Ахмед поблагодарил молодого человека. — Может, посмотрим вместе матч в кафе на углу? — обратился он к Юле. — Начнется через пару минут. Я только рюкзак в отель закину, и Йеменец явно не желал прощаться. «Минутку, я спрошу». Юлька покосилась на Влада, стоявшего в паре метров с недовольным видом. «Что этот басурман хочет?» — насупил брови Влад, когда она подошла к нему. Предлагает вместе посмотреть в кафе футбольный матч. «А кто играет? Англия, Дания, кажется». «Вот еще!» — фыркнул Влад. «Я ни за кого из них болеть не собираюсь. А он чего за них болеет? Еменец. Так он же в Лондоне живет». «Ну вот, пусть и болеют, а мы пойдем». Девушка подошла к Ахмеду, извинилась за то, что сегодня они вряд ли составят ему компанию. «Но все же давай обменяемся номерами телефонов. На случай, если вы вдруг передумаете, я скину локацию». «Хорошо, Ахмед, была рада знакомству». Юля слегка коснулась его локтя и улыбнулась. «И я рад, Джулия». Он сверкнул зубами, и вокруг карих глаз побежали лучики.